Была вторая. Товарищи еще спали. Погон сладко хоропел, суслик тихонько посапывал. Наручные ударопрочные часы бумеранга, купленные им еще до зоны для занятий спортом, показывали без десяти минут пять. Внутренний будильник сработал, как обычно, без сбоя, выдернув его из сна за несколько минут до выстреленного на подъем времени. Снова заныл старый шрам на тыльной стороне правой руки. «К дождю, будь он не ладен, подумал бумеранг, массируя неровно сросшиеся края бугристой кожи. Уставившись в темный потолок, он стал обдумывать план сегодняшнего похода. Единственная электрическая лампочка в центре комнаты была выключена, но узкой полоски света, пробивавшейся из-под двери, хватало для того, чтобы различать силуэты скромной обстановки их временного ночлега. Три койки с растянутыми сетками и накинутыми сверху скомканными матрасами. В углу стол с тумбой, сваленные там же походные рюкзаки и верхняя одежда. Утренние сбор и завтрак много времени не заняли. В этот ранний час посетителей в заведении общепита не было. Лишь какой-то, перебравший с вечера сталкер, свернувшись калачиком прямо на бетонном полу, мирно похрапывал в дальнем углу помещения под прорезиновым черным плащом. Странно. Обычно хозяин бара на челешку в банкетном зале не устраивал. Ну да ладно, это его дело. Уставший от ночного бдения охранник, прислонившись бочком к стене, позевывая, наблюдал за покупателями. Обменявшись скупыми приветствиями, хмурый бармен ушел в подсобку. Какое-то время оттуда доносилось пыхтение и звуки передвигаемых коробок. Затем он принес и выложил на стойку заказанный и оплаченный бумерангом еще с вечера товар. Подкурил сигарету и, устроившись на единственном возле стойки бара в высоком стуле, налил себе в кружку не лучший, но все же настоящий кофе. Через три минуты, разделив продукты на равные по весу части, сталкеры разложили их в свои вещмешки и, махнув рукой хозяину заведения, вышли из пристанища зоновских странников. Желать удачи и прощаться в зоне было не принято. Пройдя по каменным ступеням несколько лестничных пролетов, они вышли на свежий воздух, наполненный влагой. Ночь отступала, и поэтому сквозь ватное одеяло облаков начал проникать серый утренний свет, разгоняя мрак и туман по углам зданий. Пройдя через несколько пустующих помещений, некогда служивших складами, группа вышла на широкий заводской двор. Перед тем, как выдвинуться, требовалось зайти к Арни, владельцу арены, но ну и по совместительству торговцу оружием, боеприпасами и снаряжением. Помимо прочего, для своих постоянных клиентов он за небольшую плату предоставлял возможность хранить у него разного рода личные вещи. Это было весьма полезной услугой, учитывая, что у старожилов со временем появлялись лишние стволы, запасы патронов, обмундирование и прочее нужное барахло, таскать которое с собой было непрактично. Иногда невозможно, а порой и небезопасно. Увидев знакомых посетителей, Арни растянулся в улыбке. «Здорово, Бум! Привет, погон!» Молодого он даже не удостоил взглядом, отчего суслик поежился и, насупившись, стал переминаться с ноги на ногу. «Доброе утречко, Арни!» – пожал ему руку бумеранг. «Здоровее видали!» Буркнул вместо приветствия невыспавшийся погон и плехнулся в стоявшее возле стенки старое полупрогнившее кресло. Че это он? изобразил обиду на лице торговец, печально вытянув физиономию. А, многозначительно протянул бумеранг, одновременно махнув рукой в сторону товарища и, немного подумав, решил отшутиться. Не обращай внимания. Его геморрой замучил. Ха -ха -ха -ха", заржал злой радостно Арни. «Оно ну и правильно. Зачем настроение с утра людям и себе портить?» «Ну господа, что изволите-с?» – перешел к делу барыга. Бумеранг рассказал ему, что им было нужно из запасов, а что они готовы приобрести у него. Внимательно выслушав, Арни удалился за стальную дверь, не забыв при этом ее запереть. «Осторожность никогда не бывает лишней». Через пару минут с грохотом рядом с входом в закрома из стены выпала металлическая пластина на цепях, превратившись в прилавок и открывая вид на небольшую коморку. «Ну, смотри, значит». Арни начал выкладывать на импровизированный стол оружие. Винтовка снайперская, специальная. Предназначена для бесшумной и беспламенной снайперской стрельбы. Снабжена интегрированным глушителем. Раз!» «Кстати...» Любимое оружие шрама, не только его, подумал бумеранг и взял в руки свой винтарь. Хорошо, что в прошлую ходку я АКМ брал, а то пришлось бы на новый копить. Оружие элитных войск Советской Армии АС-96 2 Абакан, продолжал деловито торговец. Аналог АКМ-742, имеющий повышенные боевые характеристики. Плюсы Высокая надежность, минусы — большой вес, сильная отдача. Но для угрюмых богатырей это не проблема. Держи погон, твое — это два. Сталкер со значением дела начал осмотр своего оружия. Обрез охотничьего ружья БМ-16. Компактный, легкий, но эффективен только в ближнем бою. В самый раз для новичков — три. «Патроны. Четыре, пять и шесть». Закончил наконец Сарни и растянулся в довольной улыбке. «Ай, молодца! Ай, порадовал!» Нахваливал Бумеранг Арни словами другого торгаша-азиата по имени Ашот, с которым также был в хороших деловых отношениях. Протягивая смятые, потрепанные деньги, Бумеранг остался довольным сделкой и не кривил душой, рассыпая похвалы. «Да, кстати...» «Погон! У меня средства есть!» Хитрое лицо Арни выражало участливое сочувствие. «Какое еще средство?» Не понял последней фразы уже проснувшийся погон. «Я знаю, как раз и навсегда твой геморрой вылечить. Отправь его на арену. Там у меня доктора знатные работают. На раз проблему твою решат. Есть геморрой, нет геморроя. Юморист, блин!» Только и смог сказать, опешившись сначала, но теперь заулыбавшийся хмурый сталкер. «Сам разберусь. У меня самого по этой части познания, хоть диссертацию пиши». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Арни и начал сворачивать лавочку. Бумеранг взглянул на суслика. Было заметно, что его задело сравнение с болезнью пятой точки человечества, но парень не проронил ни слова, так как прекрасно понимал, кто был причиной вчерашних неудач их группы. Да уж, иногда в зоне слава летит впереди героев. Завод Росток в советские времена был большим промышленным объектом, обеспечивающим аграрный комплекс области всем необходимым. После аварии завод попал в зону поражения, и руководство области в срочном порядке провело демонтаж самого ценного оборудования и после специальной обработки вывезло его. Большая часть агрегатов и установок осталась на своих местах. В огромных ангарах под слоями пыли ржавели станки. Во дворах и на площадках громоздились ржавые контейнеры, бухты с облезшей кабельной продукции, полуразвалившиеся ящики с неизвестным содержимым. Восточную часть завода занимала группировка «Долг». В свое время им пришлось довольно сильно потрудиться, чтобы отбить у зоны этот небольшой кусок земли и оборудовать на нем свою базу. Поработали они на славу. Теперь, для того, чтобы попасть на данную территорию, необходимо было пройти через один из двух блокпостов, оборудованных по всем правилам военного дела. Укрепленные пулеметные доты простреливали открытое пространство, охватывая весь сектор обзора. Дополнительно были оборудованы укрытия из мешков с песком. Перед точками вырыт глубокий широкий ров, через который перекинут самодельный крепкий мосток. Дальше полоса с сигнальными ракетами в перемешку с противопехотными минами. На постах дежурили круглосуточно бойцы, по 4-5 человек в смену. На крышах ангаров в дополнение ко всему располагались снайперские точки. В случае необходимости имелись мощные ворота, укрепленные железными листами, которые закрывались за считанные секунды, отрезая путь вовнутрь. Шагая по базе группировки, Бумеранг в очередной раз отметил, насколько удачно выбрано место для ее размещения. Огромные в 4 метра высотой железобетонные заборы примыкали вплотную к капитальным зданиям по всему периметру. Грамотно организованная охрана объекта, Ни аномалий тебе, ни мутантов, случайно забредших, нет. Своего рода оазис безопасности в пустыне смерти. На выходе дежурили четыре долговца в экзоскелетах. Двое из них осуществляли наружное наблюдение, один вел какой-то разговор со сталкером, одетым в пошарпанный плащ, лицо которого скрывал капюшон. Их остановил четвертый с обвислами, словно у Тараса Бульбы усами. Уточнил прозвище и по рации сделал запрос. Порядок пропуска через пост был прост. Группировка вела учет всех, кто заходил и покидал территорию клана. Каждого входящего пробивали по базе, если претензий к сталкеру не было, пропускали. Ежели были, разворачивали на 180 градусов. Ну а если оказалось, что ты записан в список врагов, обезоруживали, скручивали и тащили к начальству для разговоров. Дальше трибунал и расстрел. Выходящих проверяли на предмет отсутствия долгов у торговцев и проступков, совершенных на территории базы. Ответ пришел быстро. «Выпускай!» – Прокрипела рация, и остановивший хусач махнул рукой. «Ступайте!» Бумеранг уже было сделал пару шагов, вдруг остановился, повернулся к усатому долговцу. Вспомнив вчерашний вечер, он решил кое-что для себя прояснить. «Слышь, служивый, а ты старого по прозвищу Мазай знаешь?» Блаженный что ли?» Бумеранг неуверенно кивнул. Может, так его здесь в группировке кличут, и только он сам себя называет Мазаем. «Как не знать. Он, считай, раз в месяц стабильно к нам захаживает. Шастает по зоне, без оружия. И как дураку везет, не понимаю». Усатый задумался, но потом вновь сосредоточился на Бумеранге и с подозрением спросил. «А на что он тебе сдался?» «Да так», — ответил Бумеранг, — и сделал неопределенный жест рукой, мол, не стоит заморачиваться. «Бывай!» Долговец недоверчиво посмотрел на группу, но потом, решив, что ему это неинтересно, равнодушно отвернулся, не удостоив ответом. Сталкер в плаще так и стоял к ним спиной, продолжая чего-то выспрашивать у третьего долговца, которому явно уже надоел этот персонаж, и, кажется, он был готов послать его куда подальше. «Странный какой-то», — подумал Бумеранг, проходя мимо. Группа, переводя оружие в походное положение, ну то есть на изготовку, а по-другому в зоне ходить нельзя, выдвинулась в сторону армейских складов. Прежде чем выйти на дорогу, по которой можно было добраться до Клана Свободы, а именно это направление было обозначено бумерангом, им предстояло пройти вдоль заброшенных зданий, вход в которые был завален радиоактивным мусором и остатками непонятных железобетонных конструкций. За эстакадой трубопроводов, проходящих над асфальтированным проездом, находились брошенные грузовые автомобили, корпуса которых уже порядком съела ржавчина. Счетчик Гейгера при приближении к ним тревожно защелкал. Дальше, по правой стороне, находился забор, часть бетонных секций которого вывалилась. Ограждение некогда защищало этот режимный объект. Вдалеке виднелась сторожевая вышка для наблюдения за территорией. «Свободные сталкеры!» «Ветераны и охотники!» проорал вдруг включившийся на полную мощность охрипший динамик, висевший на оставшемся позади здании. «Вливайтесь в ряды долго! Защитить мир от заразы зоны — наша общая цель и задача!» Да уж, пропаганда, как у настоящих коммуняк. Ну, типа марши, транспаранты, лозунги. Но если вспомнить, кто руководил этой полувоенной группировкой, то многое становится понятным. Нехорошее предчувствие, словно притаившаяся змея в траве, зашевелилось внутри у бумеранга. Он остановился, и я гляделся. Вроде все тихо и спокойно. Если не брать в расчет периодически глосящий от доблести бойцов долга мутюгальник. Шумел ветер, где-то вдалеке каркала ворона, призывая на пир своих сородичей. Туман рассеялся, и в пределах видимости не было признаков никакой опасности нарастающая тревога в душе не отпускала сталкера. Стали и погон с Сусликом вопросительно глядя на него. Так, мужики, негромко начал бумеранг. Проходим до угла забора. Затем вы в темпе двигаете вон к тем деревням в низине. В кустах притаитесь ненадолго, так чтобы у вас с дороги не видно было. Прикрывайте. Вопросительный взгляд Суслика понимающий кивок старого напарника, давно убедившегося в интуиции товарища и не требующего никаких пояснений. Кое-что проверить надо. Завернув за угол, бумеранг, пройдя еще с десяток метров, нырнул в дыру железобетонного ограждения и, стараясь двигаться как можно тише и незаметнее, направился в обратную сторону. Пройдя еще метров сто до вывалившихся секций, сталкер опустился на землю и подполз к бреши. Вид аккурат открывался на маршрут, пройденный группой пару минут назад. Затаиться и наблюдать. Долго ждать не пришлось. Из-за покорежного острова сгоревшего Камаза показалась знакомая фигура. Ну, точно он. Сначала в баре, потом на блокпосте, а теперь по их следам шел человек в длинном черном плаще. По походке иногда можно многое понять. Движения незнакомца были уверенные, профессионально аккуратные и точно выверенные. Не первый год в зоне. А вот темп наводил на мысли о том, что одиночка торопится. Куда же можно опаздывать с утра пораньше? На встречу к девушке? Нет. На работу? Нет. Эх, парень, парень. Что же ты задумал? Расстраивался бумеранг. В зоне торопиться не принято, а то ведь можно и успеть. Отбив короткое сообщение погону «Пошумите!», бумеранг выдвинулся обратно к дыре в заборе. На ходу принял короткий ответ. Товарищ подтвердил, задача понятна. Добравшись до позиции, сталкер подготовился к ответственному моменту. Вот он. Из низина в кустах послышались звуки борьбы и ругань черный плащ резко присел и приложился к оптике на своем оружии. Потом, должно быть, понял, что с данной позиции ему ничего не рассмотреть, огляделся и увидел наблюдательную вышку. Еще раз обшарил взглядом округу и осторожно двинулся к забору, в котором зияла брешь. Как только показалась голова, накрытая капюшоном, бумеранг не очень сильным, но точным движением обрушил приклад автомата на затылок незадачливого преследователя. Тот коротко хрюкнул и и уткнулся лицом в траву. «Разоружить, осмотреть... Так, что у нас? Хм... Интересно. Под потрёпанным плащом оказался вполне себе приличный комплект оборудования. Такие носят наемники. И оружие-то непростое, совсем непростое. Честно говоря, бумеранг такое видел впервые». «Петить-колотить!» — не удержался уже подошедший погон. При этом он удивился не виду неподвижного тела. «ФТ-200М! Мать его! Мечта сталкера!» — восхищался бывший вояка. «Бельгийский грантометный комплекс!» «Такое куча денег, наверное, стоит», — вставил Суслик. «Чтобы ты понимал! Такие вещи не продают! Их покупают!» Отмахнулся от профана погоны, уже держа чудо-автомат в руках, с мольбой, словно маленький ребенок, выпрашивающий конфетку, обратился к бумерангу. «Бум! А?» «Твое!» – коротко бросил сталкер и увидел, как засияло лицо товарища. Потом позвал молодого. «Помоги!» Пока погон стоял на чеку, они вдвоем с сусликом быстро осмотрели находящегося в отключке незнакомца. Бумеранг не был мародером, но право на компенсацию военных издержек признавал. Поэтому полагающуюся им часть имущества, добытую в честной схватке, они взяли. Диковинный автомат, патроны к нему и гранаты к подствольнику перекочевали к победителям. Но оставался нерешенным один вопрос, кому их скромные персоны могут быть так интересны, что за ними послали наемника? Или он сам решил по каким-то причинам следовать за ними? «Немного подумав, бумеранг забрал и ПДА. Будет на досуге с чем разобраться. То, что необходимую информацию о мотивациях наемника можно найти в мини-компьютере, у сталкера сомнений не вызывало, как и то, что этот парень следил именно за ними. Интуиция его не подводила». Прикинув, что незнакомец еще пару-тройку минут будет находиться в глубоком ауте, а потом вряд ли будет предрасположен к задушевной беседе, и все равно сразу не даст ответа на вопросы, Бумеранг решил не терять время. Так как он не был хладнокровным убийцей, то, взяв под мышки обмякшее тело с помощью суслика, затащил его на первую площадку сторожевой вышки. Оставили ему и всю его провизию, медикаменты, специальный контейнер для артефактов, кстати, тоже достаточно дорогой. В пистолете полная обойма, и в карманах еще есть патроны к нему. База долго совсем рядом, значит, не пропадет. В дополнение ко всему, спустившись вниз, Бумеранг ударом ноги сломал полупрогнивший первый пролет деревянного лестничного марша. Теперь мелкие мутанты-бедолаги не страшны. Ему это будет хорошим уроком, и будет над чем задуматься. «У каждого должен быть второй шанс», — решил про себя Бумеранг, И группа двинулась дальше. Лишать жизни людей ему удовольствие не доставляло, а лишь в случаях крайней необходимости он прибегал к столь радикальным методам решения проблем. И только тогда, когда это угрожало жизни товарища или его собственной. А вдалеке уже еле слышно продолжала вещать записанная на старый кассетный магнитофон хриплая мозгомойка, призывающая вступить сталкеров в группировку. Тучи плотной пеленой, словно огромная серое покрывало, закрывали все небо. Мелкий противный дождик падал на пожухлую траву и, собираясь в капли, стекал на уже пропитанную за ночь влагой землю. Местами на тропе, по которой шла группа сталкеров, вода уже собралась в небольшие, фонящие радиации лужи. Щетчик Гейгера негромко потрескивал, извещая людей об отсутствии серьезной опасности излучения. Три пары ног перемешивали жирную грязь, оставляя за собой четкие отпечатки протекторов от обуви. «Ядрит бы побрал этот дождь», — думал Бумеранг, идя замыкающим в их небольшом отряде. Тонкие холодные струйки то и дело пытались залезть за отворот его костюма и отобрать тепло. Конечно же, при другом раскладе и положении дел Бумеранг не повел бы вход к группу, а переждал бы затянувшую свою унылую песню непогоду. Слишком заметны были следы, оставляемые ими, и его определенно это беспокоило. Он вспомнил утренний инцидент. Но одеваться было некуда, так как портить репутацию удачливого, честно исполняющего в срок заказа сталкера ему не хотелось. И уж тем более какой-то там дождик не мог являться тому серьезным препятствием. Две колючки, душа и три медузы, добытые в прошлую уходку, достались наглой кучке мародеров, и нести Сидоровичу было нечего. А времени, которое дал торговец на исполнение заказа, оставалось совсем немного. Погон шел впереди, осторожно обходя знакомые аномалии, и изредка останавливался, чтобы взглянуть на детектор. Удостоверившись, что опасности нет, шел дальше. Он был полностью поглощен процессом отыскания безопасного маршрута, И вчерашние обиды на нового члена команды и на друга, не поддержавшего его в методах обучения провинившегося молодого, сейчас его не одолевали. Тем более решение командира отряда в части оставить молодого на сухпайке и делить всю добычу целую неделю между ними двоими весьма его порадовало. Но еще больше его радовало запрятанная в тайнике, недалеко от бара, новая игрушка, способная уложить в умелых руках псевдогиганта. Старая военная выправка накрепко засела не только в его поведении, но и в образе мысли. Находясь на задании, а именно так Погон любил назвать походы за хабаром, он не отвлекался на посторонние мысли, и это не раз спасало его самого и товарищей от неприятностей. Постепенно на болоте стали появляться небольшие кусты. Некоторые из них были обвешаны странного вида рваной паутины, похожей на пряди неизвестного вида мутировавшего мха, имевшего рыжеватый оттенок. Определить с расстояния, чем же являлись на самом деле непонятные оцеревшие нити, суслик не мог, но и спрашивать о них пока не торопился, так как еще в первый день при ознакомительной ходке вокруг лагеря бумеранг ударом в ухо дал ему четко понять никаких расспросов и болтовни во время движения по зоне. Зона. Болтунов не любит. Ржавые волосы, коротко сказал Бумеранг, заметив, как молодой крутит башку и рассматривает кустарник. Несколькими днями ранее он инструктировал его по аномалиям и прочим опасностям, которые поджидали любого, кто решил бы пройтись по загадочным тропам зоны. Бумеранг подробно рассказывал, как действуют те или иные аномалии и по каким признакам их можно определить, даже если они еще не попали в поле зрения. Он старательно вбивал эту информацию в голову суслика, так как не хотел, чтобы тот с дуру в первые дни хождения по зоне вляпался в мясорубку, трамплин или жарку. К подготовке новоиспеченных сталкеров Бумеранг подходил со всей серьезностью и рассказывал новичкам многое из того, что знал сам, помогавшее выжить в зоне. Он всегда презрительно относился к тем, кто брал к себе в команду из числа неопытных и сырых сталкеров в качестве отмычек. Почему их так называли, спрашиваете? Элементарно. Как правило, не отличающиеся высокими моральными принципами субъекты в случае сомнений, возникающих во время похода группы, посылали вперед ничего не подозревающего новичка, и те мерли, словно мухи. Чаще, вляпавшись в какую-нибудь аномалию, реже нарвавшись на пулю стрелка, засевшего в поисках легкой добычи, а иногда направившись прямиком в лапы, зубы, или клешни кровожадной твари-мутанта. Бумеранг считал, что каждый должен иметь шанс вписаться в общую картину с зонной житухи, и следовал этому принципу неукоснительно. На самом деле Суслик не понимал, насколько сильно ему повезло, и какой подарок судьбы, то, что он попал под крыло именно этого сталкера, с виду, кстати, ничем особо не отличающегося от других. Болото постепенно перешло в редкий невысокий лес, в основном состоящий из елей, и под кронами хвои дождь стал не так докучать ходакам. Бумеранг почувствовал, как неприятный холодок пробежал по затылку, создавая ощущение, будто кто-то сзади пристально и злобно смотрит ему в спину. Неужели опять? За последнюю неделю чувство, что за ним следят, стало превращаться в навязчивую идею, перераставшую в тревожное ожидание чего-то нехорошего. Мгновенно развернувшись, он хотел уже нажать на спусковой крючок и дать очередь по любому движущемуся или просто подозрительному объекту, будь то чем угодно, но с удивлением никого не обнаружил. Посмотрев на только что пройденное позади болото, бумеранг приложился к оптике, прикрепленной к его винтарю, и еще раз внимательно осмотрел окрестности. Не обнаружив никакого движения, он отвернулся и зашагал вслед за углубляющимися в лес товарищами. Ощущение взгляда прошло, и сталкер списал его на отсутствие хорошего отдыха в последнюю неделю, которая выдалась более чем напряженной. Но в самом деле, разве могли на них объявить охоту? Время покажет, но ну, сейчас, даже если кто-то и наблюдал за ними, то в лесу отследить их дальнейшее продвижение без специальных приборов или навыков обычным сталкерам, бандюкам или еще кому практически нереально. Да и кому они нужны? Военным, наемникам и бойцам из группировок бумеранг дорогу не переходил. Утренний инцидент, скорее всего, относился к разряду случайных. Не могли же, в конце концов, его заказать. Или могли. Но, по крайней мере, здесь, в зоне, нет. А значит, остается полагать, что это была какая-то из тварей, рожденных зоной. Сначала, заинтересовавшись ими, она преследовала группу, но потом... Решив, что три вооруженных человека слишком опасная добыча, отправилась искать обед послабее. Перебрав варианты в уме, сталкер, чтобы восстановить спокойствие в душе и отогнать осевшую там тревогу, в полголоса произнес свое заклинание. «Бумеранг всегда возвращается». «Чего?» — суслик, шедший впереди, не расслышав фразы, встал и развернулся к наставнику. «Смотри внимательнее по сторонам, не зевай, старайся не шуметь», ответил Бумеранг. Молодой кивнул, и они зашагали дальше.